«Канхансу, как меня зовут?» «Мой дорогой друг, ты мне не доверяешь?» «Чёрта с два, ты, чёртов мудак, снова забыл!»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 Я пришел в ярость посреди его рассказа и чуть было не перерезал горло одноклассику а своей саблей. Конхансу, у тебя ведь нет девушки, не так ли? Ближе к сути, пока еще слушаю. Ай-яй, какой характер!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 «Итак, ты пришел в эту пещеру по рекомендации Святого Меча. Я мог примерно понять ход событий. Одноклассник а, а продолжал следовать основной сюжетной линии, которой я придерживался в шестом прохождении». «А? Откуда ты это знаешь, Конхансу? Личный опыт?» Небрежно ответил я. «Мысли в твоей голове спутались. Одноклассник а, а был втянут обратно в этот варварский фэнтезийный мир через три года после того, как был призван героем и выпустился». «Было ли это потому, что его предвидение или деятельность после окончания учебы были плохими? Вряд ли. Когда я тихо слушал его историю, я не комментирую, я обнаружил, что он усердно практиковал силу любви. У него не было причин быть снова похищенным».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 Тон одноклассника а был естественным, однако поскольку мне не удалось вернуться на землю, я не знал, о чем он говорил. Держать рот на замке в такие моменты – самый выгодный вариант. Как я и ожидал, одноклассник А начал объяснять сам.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 Андроиды, псевдоним, валькирия. Даже самый слабый серийный тип, сильные герои 700 уровня. Ты будешь убить сразу, если проигнорируешь их. А, ну я слышала, что они не убивают красивых людей вместо этого утаскивают их куда-то. Хотя, конечно, это не относится ни к тебе, ни ко мне. Что насчет меня? Ладонь, солнце не закроет. Встречайся с приземленными девушками, а не фэнтезийными, ха-ха. Кстати, Канхансу, я единственное, что-либо рассказываю. Тебе тоже следует рассказать о том, как ты поживаешь. Ну... Но... Меня поставили перед выбором – полностью игнорировать его или адекватно подыграть. В то время, как был третий вариант извлечения информации с помощью пыток, я не хотел заходить так далеко против Одноклассника. Оставалось только два варианта. По правде говоря, это была проблема, которая не нуждалась в рассмотрении. Земля переживала вторжение инопланетян. Как я мог просто сидеть спокойно, услышав о чем-то столь абсурдом? Чтобы получить больше информации от Одноклассника А, который снова перебрался сюда Земли, Было необходимо завязать с ним дружеские отношения, а не отвергать его. Однако...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 Кажется, я потерял благосклонность одноклассика а, хотя и не был против.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 Это была бы выигрышная игра, если бы на этот раз сразился с владыкой демонов. После достижения А по всем четырем предметам даже мелкий бог фэнтези не сможет не дать мне выпуститься. Я ленева ждал, пока одноклассик А достигнет комнаты чемпиона. Мне стало скучно, и я вновь потянулся к грелке. Разве он не слишком медленный?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 реплику. Да уж, теперь, когда утомительное обучение окончено, давай немедленно убьем Владыку Демонов. Владыку Демонов? Педонара? Мой друг, у тебя есть какие-то проблемы с этим? Сейчас самое подходящее время для действий, так как у нас был хороший день для победы над Владыкой Демонов. Однако Одноклассик А, похоже, был не согласен. Проблемы? Куча. Какое приключение героя заканчивается, когда не прошло месяца с момента его призыва? Во-первых, как мне победить Владыку Демонов на этом уровне? «Я решил держать рот на замке, в этот раз я не хотел, чтобы меня считали старожилой этого мира». Поправка. «Ученик Кан и 17-летнее настоявшееся вино?» «Мисс это секрет, который несут в могилу». «Хансу, ты понимаешь, что я сказал тебе ранее?» В этот момент одноклассник А задал странные вопросы, поэтому я спросил в ответ.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 еще до того, как я успел закончить говорить, белое гигантское существо приземлилось рядом со мной, вызвав порывет и выпустив мощный рев. Д-дракон? Успокоив смертельно бледного парня, я представил своего питомца. Этого глупого дракона зовут Пегу. Было немного прискорбно признавать, но принцесса, которая до классика намеревался одолеть, уже путешествовала вместе с нами несколько дней, если она еще не переварилась. Укрощение дракона, но все-таки моя ледяная принцесса более... Как насчет того, чтобы сдаться?